Глава 57. Непреодолимые обстоятельства. В полдень повозка остановилась. Рашка, мирно дремавший внутри, не сразу понял, что произошло. Рабы, тянувшую повозку до этого, по какой-то причине перестали это делать. Ничего подобного не должно было случиться, пока сам Рашка не отдаст приказ. А он приказ не отдавал, факт. Значит, рабов остановило некое препятствие. В любом случае следовало проверить, хотя бы потому, что стоящая Посреди дороги повозка привлекает внимание. Сначала Рашка осторожно отодвинул краешек материи, которой было занавешено окно. Материя была темной, плотной и абсолютно непроницаемой, как та ткань, что прикрывала окна в его магазинчике. Она даже пахла, похоже, пылью и стариной. Когда Рашка сдвинул занавеску в сторону, внутрь хлынуло достаточно света, чтобы ослепить его. Некоторое время паук боролся со слепотой, а затем, когда зрение наконец прояснилось, заглянул сквозь мутное толстое стекло. Снаружи не было заметно никакого движения, к тому же он не слышал никаких звуков за исключением собственного дыхания. Снаружи он видел лишь пустоту. По правую руку раскинулись безжизненные пустоши, как те, которые он исколесил вдоль и поперек, катая тележку с награбленным добром. Видел он и немного вперед, край безлюдной дороги. Рука Рашки сама собой нащупала латунную задвижку на двери, но открыть ее не вышло, словно в один момент все силы покинули его. Рука необъяснимым образом дрожала. Наконец задвижка поддалась. Ее щелчок в почти абсолютной тишине прозвучал подобно выстрелу. Еще одно напоминание о войне. Медленно Рашка приоткрыл дверь. Он не забыл обтянуть полы халата, чтобы они скрыли паучьи конечности. Шляпа уже была у него на голове. Оставалось лишь надвинуть её пониже. В повозку, где и так было душно, хлынула жара. Это первое, на что Рашка обратил внимание. Второе — ужасный запах. Тот был настолько сильным, что буквально сбивал с ног. Оказалось, его возницы просто... обделались. Оба стояли, тупо глядя перед собой, не делая никаких попыток избавиться от неприятной субстанции. Рашка поморщился. Неужели кислоты было слишком много? Возницы, шагающие по колено в собственных испорожнениях, неизбежно привлекут внимание. На мгновение модификанта обуял страх, неужели придется собственноручно мыть этих двоих. Этого еще не хватало. Однако опасения быстро улетучились, уступив место удивлению и настороженности. По дороге в обход возниц к нему приближался человек. Незнакомец, одетый в лохмотье, выглядел самым настоящим нищим. Трудно было определить, сколько ему лет или какого цвета у него кожа. Она казалась слишком смуглой, но, вероятно, ее покрывал многодневный слой грязи. Единственное, что можно было утверждать с уверенностью, то, что человек небольшого роста. А того, чтобы именоваться карликом, его отделяли какие-то полладони. Рашка мгновенно оценил степень, исходящей от незнакомца угрозы, и этот человек показался ему совсем не опасным. Другое дело — Что именно тот успел увидеть и кому об этом расскажет? Рашка не сомневался, что стражи станут разыскивать его, а значит информация о любом подозрительном путнике станет ценным товаром и будет продаваться и покупаться, как и всё остальное. Модификант покачал головой, нет, нельзя допустить, чтобы какие-то сведения о нём дошли до стражи. Похоже, бродяга расценил задумчивый кивок Рашки как нечто прямо противоположное. Не переставая улыбаться, он направился к повозке. Лохмотья непрерывно двигались, извивались, сплетались и расплетались. И если долго смотреть на чудаковатого незнакомца, начинала кружиться голова. Не так ли было задумано изначально? И каким образом при отсутствии ветра лоскуты ткани умудрялись шевелиться? Рашка не сдвинулся с места, наблюдая, как незнакомец приближается. Что ж, тем проще будет свернуть простофиле шею. Хотя бродяга и не модификант, он вполне годится на то, чтобы на какое-то время утолить жажду убийства. Возницы не обратили на бродягу никакого внимания. Оба продолжали стоять, глядя перед собой и не издавая ни звука. Странный незнакомец первым нарушил тишину. «Приветствую», — сказал он таким тоном, словно они повстречались где-нибудь в оживлённом центре города. Рашка понял, что ему в незнакомце не нравится буквально всё. Каждая деталь в нём казалась подозрительной. начиная с лохмотьев и заканчивая посохом. Интересно, можно ли использовать этот посох в качестве оружия? Вряд ли он представляет серьезную опасность, но все же... Кроме того, это улыбка... Она казалась настоящей, а Рашко по опыту знал, что люди, искренне радующиеся миру вокруг, может, и существуют, но уж точно не живут слишком долго. «Приветствую», — повторил незнакомец. Паук подумал о потоках кислоты, вливающихся в глотку этому глупцу, и о том, как станут перевариваться его внутренности, пока Рашка будет обматывать его тело паутиной. Что ж, взять с собой небольшой прикорм — не такая уж плохая идея, к тому же вид широко раскрытых глаз, наполненных страхом, бесценен. И Рашка шагнул человеку навстречу.